Глава 5: «Не броди здесь одна, это может быть очень опасно». Знал бы он, насколько близок к истине. Прижимаясь лбом к холодному стеклу, наблюдаю за тем, что происходит во дворе. Гроза так и не разразилась, прошла стороной. Только молнии немного посверкали на западе, да пару раз докатились раскаты грома. Зато утренний туман полностью растаял и обнажил мощную площадь, на которой собралось несколько мужчин. Все они высокие, гибкие, с волосами чуть ниже плеч, забранными в низкий хвост. Все неуловимо похожи на лаэрда, будто родственники. Хотя, может, так оно и есть? Если дарги живут кланами, то, по логике, все члены клана связаны между собой родственными узами. Я разглядываю их, думая о своем. Пытаюсь увидеть то, что отличает их от людей, но они кажутся вполне обычными. Разве что выше ростом и двигаются с неподвластной людям змеиной пластикой. Дарги о чем то переговариваются между собой. Мне не слышно, но я вижу их серьезные лица. А вот и Дрион, Появляется из-за угла, на ходу натягивая перчатки. Из окна я вижу его лицо, хмурое, озабоченное. Интересно, о чем он думает? Будто почувствовав мой интерес, он поднимает голову, обводит взглядом окна особняка, и безошибочно смотрит в моё. Прячусь за занавеску. Но, наверное, недостаточно быстро. Сердце колотится. Ладошки становятся влажными, и я машинально вытираю их подол Осторожно заглядываю в щелочку между занавесью и краем окна. Дарион все еще стоит там, подняв голову, смотрит прямо в окно. На его лице застыло странное выражение. Он удивлён и раздосадован одновременно. Вот к нему подбегает какой-то мальчишка наверное, слуга». Лаэрт отрывает взгляд от окна, оборачивается к пареньку и что-то отрывисто говорит. «Я вижу, как двигаются его кубы. Паренёк убегает. Дарион, не глядя в мою сторону, быстро уходит. Следом за ним уходят и остальные дарги. Площадь пустеет, я рассеянно опускаюсь в ближайшее кресло. В голове заполошно бьется единственная мысль «Что мне делать?». Как выполнить обязательства, если я не могу даже подступиться к этому мужчине? Он не отталкивает меня, просто держит на расстоянии и каждый раз подчеркивает его. Может, чувствует что-то? Нет, она бы или не стала бы так рисковать. Нужно что-то придумать, соблазнить его. И сделать это сегодня, иначе второго шанса может не быть. Мои щеки заливает горячий румянец. Прижимаю к ним ладони и чувствую, как от стыда пылает лицо. Боже, о чем я думаю? Я собираюсь прыгнуть в постель к чужому мужчине. После смерти мужа у меня даже мысли не возникало завести отношения. Хотя мать не раз говорила, что мне пора вернуться к нормальной жизни. Но я не могла. Что-то постоянно удерживало на расстоянии от противоположного пола. Может, еще не остывшая скорбь, а может, тот факт, что кроме Пашки у меня никого не было. Все мысли и все мое время занимал Тёмка, Мне просто некогда было думать о личной жизни. И вот теперь я совершенно серьезно обдумываю, как забраться в постель к мужчине с чешуёй и змеиными зрачками. К чужому мужчине, который меня не хочет. С улицы доносится странный шум, будто на ветру хлопают огромные полотнища. Вскакиваю, подбегаю к окну и застываю, охваченная смесью ужаса и восхищения. Над крышами зданий в небе кружат драконы. Почти такие, как в книжках. Сильные, гордые и красивые звери с переливающейся на солнце чешуёй. У одних она цвета первой зелени, у других — цвета морской волны, у третьих — с березовым оттенком. На спине более насыщенный цвет, на груди и брюхе светлее. Каждый дракон размером с вертолет не меньше. Они парят, расправив кожистые крылья и поджав под себя четыре когтистые лапы. Первый восторг утихает, и я замечаю фигуры всадников на спинах драконов. Внутреннее чутьё подсказывает, что впереди на темно изумрудном ящере восседает Дарион. Мое сердце начинает биться быстрее. Всадник и его дракон составляют единое целое. Невероятное, потрясающее сочетание силы, мощи и грации, от которого у меня захватывает дух. Я даже не замечаю, как впиваюсь пальцами в подоконник. Всё мое внимание приковано к тому, что сейчас происходит в небе. Я тянусь, вставая на цыпочки, чтобы лучше рассмотреть невиданную картину. И в этот момент дракон Дариона делает резкий маневр: Разворачивается, ложась на крыло, и пикирует вниз, прямо ко мне. Один миг, один вдох, один удар сердца, и огромная крылатая туша проносится мимо окна, так близко, что почти задевает стекло крылом. У меня слабнут ноги, от страха темнеет в глазах, но вместо того, чтобы упасть, я сильнее цепляюсь за подоконник. По телу проходит холодная дрожь, но я остаюсь стоять. Дракон выходит из пике и набирает высоту. Я смотрю ему вслед. Вижу, как Дарион оборачивается, чувствую его взгляд. Сглатываю колючий комок, провожу кончиком языка по пересохшим губам. Дарк резко отворачивается, его дракон поднимается еще выше, нагоняя остальных. Еще минута, и все они превращаются в темные точки на фоне неба. А меня все трясет. Анабель не лгала. Драконы не сказки, они существуют. Я решаю, что мне нужна информация, и сейчас, пока Дрион отсутствует, самое время ее получить. Кто предупрежден, тот вооружен, вспоминаю хорошую поговорку и иду искать Рилию. Спускаюсь на первый этаж. Сдержанно киваю дворецкому. Горничная обнаруживается в прачечной, куда меня проводит подвернувшийся под руку мальчишка, как две капли воды, похожие на того, что я видела во дворе. Хотя, может, это он и был. Да какая мне разница? «Госпожа?» удивленных хмурится Риллия, бросая на него раздосадованный взгляд. «Вы что-то хотели?» Меня царапает ее тон, но я делаю вид, что он ничего не заметила. Потом разберусь, тем более мы здесь не одни». В прачечной влажно и душно. Горячий пар поднимается от огромных чанов, над которыми висит одежда. Две служанки, только что начищавшие щетками хозяйский камзол, уже забыли о нем и, раскрыв рты, уставились на меня. Видимо, сюда нечасто заглядывала хозяйка. «Госпожа?» Опомнившись, они синхронно делают книгсон. «Продолжайте», — снисходительно машу им рукой и переключаюсь на Рилью. «Да, я хочу прогуляться в библиотеку». Ты пойдёшь со мной». А сама мысленно сжимаю кулачки и молю лишь об одном. «Пусть в этом доме будет библиотека. И пусть вход в нее будет открыт для меня». На лице Релии появляется странное выражение. Кажется, она хочет что-то сказать, но в последний момент просто кивает. «Как скажете, госпожа?» «Только есть одна проблема. Я не знаю, куда идти». Ловко выкручиваюсь из ситуации. «Иди вперед, мне надо подумать». У Ширили это наверняка знает дорогу. Мой расчет оправдался. Через 20 минут нашего петляния по коридорам и лестницам впереди появляются высокие двустворчатые двери, на которых золотится сложный узор. Едва увидев их, догадываюсь, что это вход в библиотеку, и, прибавив шаг с самым независимым видом, обгоняю служанку. Странно, но ручек здесь нет. Скрывая недоумение, прикладываю руку к дверям. Створка легко отворяется. Переступаю порог и чувствую, как прохожу сквозь невидимую преграду. Словно лопнул мыльный пузырь, и мне в лицо на секунду брызнуло легкой прохладой. Это заставляет меня замешкаться на пороге. «Госпожа!» — раздается за спиной голос релии «Я подожду вас здесь!» Киваю, не глядя, потому что мой взгляд уже прикован к огромным стеллажам, уходящим куда-то под потолок. Точнее, потолка я даже не вижу. Он так высоко, что верхние полки теряются в темноте. «Здесь десятки, нет, сотни стеллажей из крепкого морёного дуба, и все они забиты книгами всех цветов и размеров. Мне видны лишь корешки, бесконечные ряды кожаных корешков, от количества которых мое тело пронизывает дрожь предвкушения». Мысленно потирая руки, делаю шаг. И тут же навстречу мне из-за соседнего стеллажа появляется тень. Застывая в оцепенении, не в силах ни вдохнуть, ни пошевелиться. Зато тень, по всей видимости, таких неудобств не испытывает. Взметнув подол то ли мантии, то ли сутаны, отвешивает мне грациозный поклон. Ваша светлость, для меня огромная честь приветствовать вас в этой скромной юдоле. Чёртова Аннабель, она не сказала, что здесь водятся призраки. Пытаюсь взять себя в руки, изобразить улыбку, но онемевшие губы отказываются подчиняться. Во все глаза таращусь на это чудо. Призрак полупрозрачный, неопределенной формы, но с явными очертаниями человеческого тела. По крайней мере, у него есть голова и две верхние конечности, похожие на широкие рукава. Книзу фигура расплывается, что наводит на уже озвученную мысль о мантии и сутане. А еще он светится. По его контуру пробегают едва заметные зеленоватые искры. «Позвольте представиться». Продолжает эта ошибка природы. «Бессменный летописец и архивариус изумрудного клана, хранитель Леменкейра, известный когда-то в миру под именем Нифелиус Таарон. Чем могу вам служить, светлейшая Льера?» В полной прострации пялюсь на призрака и замечаю позади него приличного вида письменный стол с тяжелой столешницей. Там же стоит большое кожаное кресло, Но не оно привлекает мой взгляд, а бутылка из темного стекла, наполовину оплетённая лозой, и перевернутый бокал на серебряном подносе. «Кажется, мне нужно сесть», — слышу собственный голос. «А еще лучше выпить». «О, как пожелаете, светлейшая льера». Призрак плывет к столу. Так и хочется добавить «величественно». Без лишней суеты делает плавный жест тем, что я посчитала правой рукой, и на моих глазах пробка с легким хлопком выпрыгивает из бутылки. А дальше начинается натуральное волшебство. Бокал переворачивается и грациозно встает на ножку. Бутылка взмывает вверх, наклоняется горлышком вниз, и из него в бокал хлещет густая красная жидкость с терпким пряным ароматом можжевеловых ягод. «Прошу!» Бокал по воздуху плывет ко мне. «Нет, мне точно нужно сесть, пока я не упала». Непослушной рукой беру бокал. На ватных ногах добредаю до кресла и падаю в его прохладные кожаные недра, не думая о последствиях, глотаю вино. То, что это вино, даже не сомневаюсь. Вряд ли Дарион будет держать на столе лимонад. Хотя напиток немного горчитый, щиплет язык, как шампанское. Призрак бесшумно останавливается рядом со мной. От такого соседства у меня кожа покрывается мурашками, а волосы на затылке поднимаются дыбом. Но вы же здесь не за этим, напоминает прозрачный архивариус. Вряд ли светлейшая льера явилась сюда, чтобы вкусить красного мельха. А, так вот, что я пью. Легкий хмель бьет мне в голову. Я ощущаю, как по телу проходит волна, заставляя мышцы расслабиться, и медленно выдыхаю. Напряжение уходит, вместо него возникает кураж. Призрак принял меня за хозяйку. Так чего мне бояться? Улыбай, киваю ему. «Вы правы». Не знаю, как правильно к нему обращаться, но он, заметив заминку, любезно подсказывает. «Нефелиус, светлейший льера, просто нефелиус. Оставим эти нелепые церемонии для живых». Последний глоток мельха встает поперек горла. С трудом проглатываю его, чтобы прилепетать. «Э-э, а вы, стесняясь спросить, не живы?» Призрак всплескивает руками. «Конечно же нет. Разве светлейшая льера не видит, что я дух?» «Светлейшая льера видит», — растерянно бормочу. «Но раньше мне не приходилось встречаться с призраками, так что я в замешательстве». «Да простит меня светлейшая льера», — в голосе Нефелиуса появляются надменные нотки. «Но я не какой-то там третьесортный призрак». Я — дух-хранитель высшего ранга, и мне уже две тысячи лет. Я помню, как дарги пришли в этот мир, и как из огня и крови создавалась ламария. На моих глазах творилась история. Менялись очертания материков, исчезали одни государства и появлялись другие. Я видел взлеты и падения изумрудного клана, видел смерть лучших бойцов, И восхождение к власти сущих ничтожеств, и все эти знания тщательно сохранял для потомков, чтобы иметь честь разделить их с наследниками кейра Только наследников нет. Я подвожу итог и стягиваю бутыль со стола. Думаю, Дарион не сильно обидится, если я еще чуть-чуть выпью. Мне срочно надо расслабиться, а то мои нервы не выдержат. О, они обязательно будут! заявляет призрак, то есть дух, с таким убеждением, что я невольно бросаю в его сторону подозрительный взгляд. «Вы молоды? У вас все еще впереди?» «Угу, знал бы он, с кем говорит. Эта мысль заставляет меня встрепенуться. Время идет. Дарион может вернуться в любую минуту, а я так ничего и не выясню». «Ладно», — решительно отставляю бутылку и поднимаюсь. «Вы правы, Нефелиус». «Я здесь не просто так. Хочу изучить историю клана и побольше узнать о даргах». «Похвальное рвение, светлейшая льера. Не зря я ждал столько лет. Знал, однажды наступит день, когда вы придете сюда, чтобы утолить любопытство». «Я благоразумно пропускаю эти слова мимо ушей и говорю, с каких книг посоветуете начать?»